Он швырнул книги старичку. Тот бережно разгладил измятые суперобложки и обернулся опять к доктору. Горячий он, Кузьма георгиевич -то, решил, видите ли, вступить на обучение в безбожный институт. А не вышло. А кто виноват, что не вышло? Устроил я строй материалы Степаниде Константиновне. Устроил ведь... Отдал ей серебряную ризу от своей иконы. Отдал. И не в целях религиозности. Мне ризы не жалко. Но ведь это же металл. Два фунта минимум серебра. И кроме того, родительское благословение. Прижи тебя Дерзко вставила баба молчать. Старичок пожал плечиками. «Откуда мне, Кузьма Георгиевич, знать планы Степаниды Константиновны?» «Подозревать могу, не обрела на тех знакомых, которые могли бы направить вашу карьеру. Кроме того, если уж хлопотать о рабочем стаже, так надо вам было, Кузьма Георгиевич, идти на завод, а не в мороженщики. И что за путевка от мороженщиков в безбожный институт?» Малонадежная путевка. Так вы думаете, дядя Савелий, идти мне на завод? Хм, не пойду. Не пойду я на завод. Уничтожить вы меня хотите? Не дамся. Я докопаюсь до планов Степаниды Константинной. Выиграть вам меня отсюда? Нет, нет, нет. Я больной человек. Я до наркоздрава дойду. Глаза выцарапаю. Опять была попробовала ввязаться его жена. Но Жаворонков поднял в ее сторону историю атеизма. И она добавила. Или показательный товарищеский суд над вами. Суд? Правильно. Правильно, баба. Больного травят, а я припадочный. Дядя Савелий с перепиской в руках тихохонько выполз из-за стола и остановился для нас. Очень обидно ему, Матвей Иванович. Раскаялся в божестве и даже ячейку из своих знакомых безбожников организовал. А вот дальнейшего продвижения нету. Ведь на дому семинарии со старушками проводил. Читал им лекции. Знания в нем крупные. Он шесть лет в церковном при храме Христа Спасителя состоял. А если повернуть ему свои знания наоборот, то результат должен получиться громадный. волнение нам его понятны, Вдобавок разрушают и храм Христа. «Плюю я на храм!» — крикнул Жаворонков и как-то беспомощно покраснел. «И на чудотворные иконы плюю! Я могу, могу любую чудотворную икону в антирелигиозный плакат превратить в расчета!» «Верю, верю, Кузьма Георгиевич!» И старичок скорбно махнул ручкой в сторону Жаворонкова. Тут стих. «Повернуть свои знания в обратную, Матвей Иванович, вполне возможно. Но вот закрепить этот поворот иным людям чрезвычайно трудно. В ложный пафос впадают сплошные выкрики». Доктор ответил важно. У него личная драма. Глубокая и замкнутая. Личная, Матвей Иванович? Хм, не замечал, не замечал. Из-за строя материалов? Нет. Из-за любви. Скажите, пожалуйста... Показалось, что дядя Савелий улыбнулся пренебрежительно...